Глава 8. Луи 14-й был точной копией корабля, который когда-то привёз молодого человека в цитадель. Правда, вместо рослых парней Индрагнира по кораблю расхаживали коренастые, необычайно широкие в плечах сородичи Торгрима. Сам Торгрим, поручив своему первому помощнику отвести священника и охотника в отдельную каюту, забрал у того же помощника увесистый фолиант, окованный серебром, и потащил Сергея в капитанскую рубку. Бортовой журнал на ходу поинтересовался тотке, вновь на книгу. Что ты? Это книга памяти, объяснил гном. Сюда десятки поколений гномов вписывали своих врагов. Одна из моих обязанностей хранить эту книгу. Поэтому и называют меня Злопамятный. Традиция Магнификус. Традиция. В этом мире традиция это всё и ещё чуть-чуть. Как ты, кстати, добрался до Теклиса с обхорошим? Второй вкрадчиво рассказал ему о своих злоключениях. Слушая его повествование, гном довольно кивал, Разве что на эпизоде свич эльфом певицы Лосми нахмурился. Надо мой чувственный друг уметь держать себе в руках. По сути это трагедия, буркнул он. Будем надеяться, что Скевен успел за свою жизнь набрать нужное количество очков для перерождения. Кто-нибудь это может знать точно, спросил Сергей. Сомневаюсь, честно ответил Торгрим. Героев не так уж много. 100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 Второй без рекомендации спутника во все глаза смотрел на высоко возвышающуюся над узким проливом ослепительную белую башню. Словно цветок волшебного растения она покоялась на широком основании, сужалась к середине и опять расходилась в самом верху. Что-то источающее невыносимый для человеческого глаза свет венчало ее вершину. У подножия находилось еще множество строений из того же белого материала, что и башня.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 У них все города такие красивые, спросил второй. Все? кивнул гном. Так лесу утверждает, что Белая башня Хаэ это гораздо красивее сверкающей башни. Хотя я ему не верю, у него откровенно извращённый вкус. Впрочем, я надеюсь, что ты мне обо всём расскажешь, когда вернёшься. Если, конечно, вернёшься. Разве ты не пойдёшь со мной? удивился Сергей. Не могу, сообщил Торгрим. Лоцман проведёт наш корабль в Латернский пролив. Потом нас пропустят через Имаральские врата, потом через Сапфировые врата, и уже там в лагуне тебя заберёт эльфийская барра. Только эльфы имеют право пройти через третьи врата во внутреннее море. Честно говоря, меня устраивает такое положение дел. Если при взгляде на Латерн меня посещают подобные мысли, можешь себе представить, что меня ожидает, окажись в Таклесправ. А со мной, задумчиво сказал второй. Мне спать и тоже не хочется. Не бойся. За время нашего знакомства мне удалось убедиться в наречии у тебя устойчивый иммунитет к прекрасному, у спокойного гном. Ну, спасибо, обиделся Сергей. Не обижайся, похлопал друга по плечу Торгрим. Всё дело в том, что ты древний, высшее, можно сказать, существо.